Глава четвертая Мэри закрыла глаза, старалась унять часто забившееся сердце. Виски заломила так, словно откусила мерзлое мороженое. Спокойно, мы сейчас все поймем, во всем разберемся. В своем старинном платье весом 12 килограммов она без еды и воды, с группой детей находилась посреди полного, бесповоротного апокалипсиса. У их ног простирались руины города, проваленные и обрушившиеся крыши, полуистлевшие остовы машин, покрытые растительностью, взорванный изнутри корнями пальм асфальт. Посреди главной авениды Альфонсо Эль -Сабио Лежал выгоревший и проржавевший самолёт, светящийся кружевом на утреннем солнце. Море не было видно из-за высоких деревьев. Их усеянная крупными шипами кора тускло поблескивала темной смолой. Дети стояли, раскрыв рты, только Давина подняла свое плоское улыбчивое личико к небу. «Солнышко такое же, значит, все хорошо». «Как же этот лес так быстро вырос?» — тихо спросила Соня. «Долго спали», — ответила Марина. Кристина заплакала. Мэри испуганно оглянулась на Даню. Тот отвел взгляд и молча взял Кристину на руки. Она спрятала личика в его куртке и заскулила от страха. Мэри искала силы для объяснения произошедшего, но их не было. Ее буквально подташнивало от накатившего страха. «Дети, послушайте меня внимательно. Я не знаю, что произошло, но мы можем сейчас условиться, что это компьютерная игра. Просто игра на выживание. Вы наверняка играли в такие. И мы обязательно, обязательно дойдем до главного приза!» Лиза с Верой переглянулись и кивнули. «Нет, нет, нет, домой, домой!» «Дом, дом!» Егор ощутимо занервничал, повернулся лицом к стене и начал постукивать по ней головой. Мэри осторожно погладила его по спине, но это лишь усилило истерику. Он откинул руку Мэри и принялся уже громко повторять одну и ту же фразу. «Морс эстанту модо! Морс эстанту модо! Морс эстанту модо!» визжа на высокой ноте. «Смерть лишь есть путь». «Егор, Егор, милый, не надо! У нас приключения!» Мэри не знала, как его успокоить. Дети притихли. Не растерявшись, Артур обнял Егора за ноги и начал тихо напевать песенку на тягучем, как тёплый мёд, языке. Он пел, и Егор затихал. Затянувшееся замешательство прервал деловитый Миша. «Мэри, Мой батя всегда так говорил. «Влез в лесью в юнару по пояс, ползей по горло. Давайте хотя бы осмотримся для начала». Из-за высокого тропического леса раздался долгий, рвущий душу вой. Он пролился над руинами и смолк где-то в горах, отражаясь многократным эхом вторищих ему существ. Дети сгрудились дрожащей стайкой вокруг мэря. Только Егор сидел на корточках там же, у стены, слегка подрагивая, как после эпилептического приступа. Мэри достала салфетку и промокнула ему лицо. «Егор, ты же мой рыцарь, без тебя мне не справиться», — тихо сказала она и вздохнула. Она снова взглянула на то, что осталось от процветающего некогда полиса, и закусила губы. «Ну уж нет». Если расплачется она, разревутся все. «Даня, Миша, посмотрите в кафе, не осталось ли быстро растворимы лапши или консервов. Нам сейчас все пригодится». Ребята кивнули и скрылись за дверью, но через пару секунд вернулись с округлившимися глазами. «Мэри, ты должна это видеть!» Мэри, подхватив подол платья, вбежала в магазин. За те минуты, что они были снаружи, Здесь все изменилось до неузнаваемости. Книги рассыпались в прах, на крыше зияла дыра, а стены покрыл толстый слой мха. Теперь посреди читального зала появилось небольшое тухлое болотце, а некогда роскошные люстры валялись на полу. — Я правда ничего не понимаю, — растерянно прошептала Мэри. — Мэри! — «Петя и Павлик — скауты, ну и мы с Мишаней в адеквате. Справимся?» — заверил Даня. «Конечно, справимся. Только вот форма у меня, конечно, не совсем скаутская. Хотела же идти в джинсах». Мэри села на корточки, и юбка громадным пышным цветком надулась вокруг неё. «Ладно, не время грустить. Дань, а сходи, спроси у Артура». «Он взял свой швейцарский нож, за который я ему голову открутить хотела», — сказала Мэри. Через минуту Даня вернулся с ножом. «Не признался сначала. Пришлось отнять. Плачет теперь». «О, Господи! Надеюсь, это не будет для него травмой!» Охнула Мэри и неожиданно расхохоталась. Мишка вопросительно посмотрел на Даню. «А не улетела ли кукуха у нашей училки?» «Мальчики, это не истерика!» Просто мы попали в такую ситуацию, которая сама по себе травма, а тут о таком беспокоюсь. Мэри, все понятно. Говори, что делать. Идите, присмотрите за детьми, а Лизу и Веру позовите ко мне. Если Давина расстроена, пусть возьмут и ее. Увидев недоумевающие лица ребят, Мэри улыбнулась. «Зовите, зовите. Вы что ли с Даней мне корсет распустите?» Мальчишки залились краской и поспешно ретировались. Мэри сняла юбку и разорвала ее на несколько полотен. Да уж, на Надин — главная модистка города, ткани не пожалела. На одни фалды пошло целых два рулона. Одно полотнище Мэри завязала на поясе узлом так, что вышла простая юбка с разрезом, другие повесила на руку. Как только корсет был распущен, выдохнула с облегчением. «Вот, стоило попасть в неолитические времена, чтобы избавиться от тесноты цивилизации». Девчонки хихикнули и вместе с Мэри вышли на улицу. С нарочитым спокойствием Мэри потянулась всем телом и скомандовала. «Внимание! Море волнуется раз! Море волнуется два! Море волнуется три! Морские фигуры, замри!» Дети привычно застыли в разных кракозябистых позах и робко начали улыбаться. Мэри пересчитала всех и грустно сообщила. «Тимура нет». «Может, он остался там? Ну, откуда, я не знаю», — сказала Аля, совсем запутавшись. «Вполне возможно», — ответила Мэри. Она вручила каждой девочке по куску бывшей юбки и объявила. В тяжёлые времена владеющий волшебством, да наделит им окружающих. Это ваши магические плащи, щит Мэри». «А мальчикам?» – спросил Павлик. «А мальчиков я посвящаю в рыцаре нового мира. Защитники и ревнители нашей команды». «Кстати, а где мой нож?» – подсуетился Артур. «Он очень нам пригодится, спасибо». Мальчик прищурился. «И ругать не будете?» Мэри задумалась, села на землю, пригласив жестом детей расположиться вокруг и сказала тихим, уверенным голосом. «Давайте подумаем, кого за что обычно ругали?» «В телефоне сидел, в планшете, громко прыгал соседям по голове, рисовал на стене, съел все мороженое». Пытался продать одноклассников рабство. Мэри удовлетворенно кивнула, затем повела вокруг себя рукой и спросила. «Всё, за что вас ругали, исчезло. Вы видите эти вещи? Нет. Значит, отныне никто никого ни за что не будет ругать. Договорились?» Дети в этот момент как-то выдохнули, посветлели лицами и довольно закивали.